Глава пятая Приложив палец к губам и глазами, показав Арделану на потолок, Сель вытащила револьвер и начала было подкрадываться к двери на лестницу. Но предосторожности оказались лишними. То, что она хотела там ловить, явилось само. Ада! вы бесы!» — от души высказалась госпожа Нуприв — показавшись наверху лестницы. Чуть не сверзилась вам на головы, пока лезла. «Стареешь, то Кабинетная работа тебя испортила!» Мигом разобрался в ситуации темный. «Если бы она испортила меня совсем, на этот демонов чердак я бы и забраться не сумела. Хоть бы лестницу там поставили, что ли?» «Потому и не поставили», — буркнула Ленра, убирая оружие в кобуру под курткой чтоб не шастали все подряд. «Как ты вообще про тот лаз узнала?» «Отти!» — пожала та плечами. «Сказал, что помогал тебе там с уборкой, и ты сама ему все показала». «А с чего вдруг решила, что тебе туда надо?» — продолжила Сель. «Отти!» — повторила блондинка с той же интонацией. «Ага, это из-за меня. Парень тоже показался наверху, но спускаться не торопился, предпочитая общаться, перевесившись через перила. Увидел авто официала перед крыльцом. «И что?» — не поняла Сель. «Первый раз ты его там видишь?» «Не первый», — буркнул тот. «Но тогда здесь еще не было господина Фаури. И меня». Шернел вошел, как положено, через дверь приемной, сумев обойтись без штурма чердака и прочих рискованных выходок. Сразу, как только затих, шум отъехавшей машины Ринарда, Так что парень рассудил все правильно. Бывший учитель подошел ближе к двери на лестницу, задрал голову вверх и внимательно пригляделся к мальчишке. «Слезай!» — позвал он его, насмотревшись. «Думаю, нам есть о чем поговорить» к взаимной пользе. «Поговорите», — вмешался Арделан, — «позже. А сейчас, парень, бегом в мастерскую и передай помощнику отца, этому умельцу по замкам, Барту, деловито уточнил тот. Именно. Так вот, передай, чтобы обязательно заглянул сюда ближе к вечеру». «Заглянет», Отти перестал подозревать, не прилетит ли ему за инициативу с чердаком, и начал спускаться. «Можете быть уверены, господин Фаури, он к вам с большим уважением относится!» «Ага», — с удовольствием оценил эти сведения, темный. «Ну, раз так, пусть сразу и инструмент прихватит». «Инструмент?» — не понял мальчишка. «Он знает какой, ты просто передай». И добавил. «Бегом!» А когда тот унесся по дорожке к калитке, развернулся Кнуприв. «Ты сейчас все слышала? Весь разговор?» «Нет», — качнула она головой. «Но главное поняла. Не поняла только, ты и в самом деле рассказал этому громиле практически все». «Не все», — откликнулся Арделан. «Лишь то, что его действительно касалось». «Только про убийство?» — уточнил Шернел. «Тоже слышал». Обернулся к нему темный. «Разумеется». Неужто сомневался. «Нет», — буркнул он. «Ни в твоем желании, ни в твоих способностях». А Ленра вдруг опять ощутила себя гостем в собственном доме, про которого еще и забыть умудрились. «Или щепкой», — что затягивает в водоворот без единого шанса на сопротивление. Ни то, ни другое ей не понравилось, но с возмущениями пока решила погодить до более удобного случая. «Тогда рассказывай все», — снова перехватила нить разговора Нуприв. «Как я понимаю, из-за этого м происшествия ты не сумел ничего сделать. Из того, что собирался». Не сумел, не стал тот спорить. Но происшествие тут ни при чем. Все даже хуже, чем мы предполагали. В библиотеке все переделано и переставлено. Слету найти что-либо невозможно. Не знаю, кто и зачем это затеял, но выглядит очень странно. А что с артефактом? уточнил Шернел. Понятия не имею. Зло дернул уголком рта темный. «Прохода к нему с той стороны больше нет». «Так», — протянул учитель. «Это не может быть случайностью». «Конечно, не может». Добрее взгляд у Арделана не стал. «Какие уж тут случайности». «Кто?» — напряглась Нуприв. «У тебя есть предположение?» «Ни единого». «Делать-то что теперь?» Сель решила, что пришло время вмешаться в эту сугубо теоретическую беседу с вопросом поконкретнее. «Пойду туда еще раз», — пожал плечами Арделан. «Что ж еще?» «Со специалистом по замкам?» «Точно». «Когда?» «Сегодня ночью», — все так же равнодушно ответил тот. «Пока там всерьез не спохватились». «Сегодня?» «Сразу после убийства?» Ленра приподняла бровь. Когда дом набит официалами, рехнулся. «Не будет никого», — поморщился темный. «Что им теперь там делать, если все уже заранее решено и дело считается раскрытым?» «Этот твой артефакт настолько важен?» Сель чуть склонила голову к плечу, рассматривая его пристально и с некоторым недоверием что ты готов вот так подставить из-за него башку? Речь ведь не о родовом колечке. «Не только. И да. Важен. Ты даже представить не можешь, насколько!» — кивнул тот. «Так что идти придется без вариантов». «Обязательно именно тебе?» — продолжила она. «Да, тут тоже без вариантов. Без меня не обойтись. Никак». «Я понадоблюсь», — немедленно поинтересовалась Елита. «Обязательно», — подтвердил ей «Тогда поеду домой и переоденусь», — деловито кивнула та. «И я пойду», — начала была сель, поднимаясь, но темный ее перебил. «Зачем?» «Тоже переодеваться», — недоуменно уставилась она на полпути к лестнице. «Не стоит». Вот как раз ты там совершенно не нужна. Сель на секунду замерла, а потом решила, что публичных скандалов устраивать не станет. Обойдутся. Даже дверь за собой закрыла аккуратно, словно хрустальную, и наверх в спальню не побежала, а пошла переодеваться. Кто бы там себе что ни думал, но она за это дело взялась как детектив, и будет по нему работать. Опять же, кто бы там себе что ни думал. Арделан молча проводил ее глазами, поймал на себе два одинаково изучающих взгляда, Нуприв и Шернала, встряхнулся и идти следом, пока передумал. «Так о чем мы говорили?» «Полагаю, уже не важно», — откликнулась блондинка. «Ах да, чуть не забыл!» — спохватился темный. Вытащил из внутреннего кармана пиджака несколько свернутых листов и протянул ей. «На, владей!» Там так интересно оформлено, что хозяином считается тот, у кого эта бумажка на руках. «Что это?» «Документы на дом, где ты сейчас живешь!» «Выходит, это из-за них отравили Руттенса». Уставилась она на князя, не спеша забирать бумаги. Нет. Арделан дернул плечом и бросил их на столешницу, словно устав держать. Но из-за денег, которые пришлось под это дело занять у Яни, твой архивариус и попал к нему на крючок. А расплачиваться его заставили информацией, угрожая донести подробности этой интересной сделки жене. Ну, хоть что-то теперь ясно. Ну, привзобрала такие листы, бегло их просмотрела и опять напряглась. А это? Расписка? На те самые деньги? Да, решил забрать и ее, чего уж мелочиться. И правда, остро глянула на него та. Мелочиться — это точно не про тебя. Официалом хоть что-то оставил? Пару бумажек помельче. Им хватит. Искать убийцы они все равно не собираются. Жаль, я не могу сейчас добраться до тех сволочей. Ну, при фреским движением сжала расписку, словно это было чье-то горло. Лита, я тебя не узнаю. Арделан выразительно выгнул бровь. Неужто такие переживания из-за какого-то Руттенса? Он был неплохим человеком, князь, и он меня любил. Так что, когда узнаю, кто именно это сделал, мало им не покажется. «Ну, кое-что мы уже знаем», — протянул тот, глядя, как она деловито расправляет бумагу, снова добавив ее в полученную пачку. «И?» — подняла та глаза. «Отравили его те же» темный замер, сосредоточившись на какой-то своей мысли, и продолжил кивнув. «Или, скорее, не те же, а тот же, тот же, кто хотел убрать Яне». «Зачем?» — подал голос, молчавший до этого шернел. «Да еще и обоих. Режет концы?» «Возможно, но скорее продолжает воплощать заранее продуманный план» и убирает тех, кто свое отработал. Кто больше не нужен? Я не тоже? Не нужен? Удивился учитель. Вероятно. Надо, чтобы Закрит разузнал, кому теперь уйдут деньги этого несчастливого банкира. И мой дом. Имеет смысл, кивнула Нупрев. Это и в самом деле может многое прояснить. Еще как может, уверен. «Ладно, князь. Пойду я уже переоденусь. И спасибо. За документы?» «За уверенность. Хоть в чем-то!» — серьезно кивнула та. «Сейчас для любого из нас это роскошный подарок!» «Пожалуйста!» — небрежно ответили ей. «Я тоже пойду!» Шернел начал слезать с любимого подоконника. «Вон!» «Отти возвращается. Мы с ним сейчас в кухне немного потолкуем. Чувствую, найдется о чем». «Хорошая идея», — согласился темный. «Парень очень способный. Тебе и в самом деле стоит к нему приглядеться». Последний Орделан бросил уже на ходу, направляясь к лестнице наверх. Оставшиеся, понимающие, переглянулись и разбежались. Каждый в свою сторону. В спальне Ленра все-таки дала волю нервам. Распахивая створки шкафа, едва не сорвала их с петель. Эх, жаль, пожитками в этом доме темный еще не оброс. Собрать бы их сейчас, да выставить за порог. Но тут же поймала себя на мысли, что желание это какое-то слишком вялое для той отповеди, что сейчас получила. А должно быть, по идее, гораздо сильней. Но, с другой стороны, не перевоспитывать же его. Бесполезно. Такой уж он есть. И таким останется. Определиться стоит лишь с одним. Надо ли все это ей, учитывая расклад? Кажется, вся жизнь сель разделилась на до и после встречи с темнейшеством. И вот как раз вторая половина — которая после нравилась ей все больше и больше, несмотря на проблемы, сложности и прочие нюансы. Или как раз благодаря этому. Бывший армейский снайпер — одна из самых рисковых в их части, честно говоря, здорово скисла, когда пришлось гоняться лишь за неверными мужьями. И новые обстоятельства устраивали ее гораздо больше. Как раз в тот момент, когда Ленра это поняла, Арделан и вошел. А потому в башку ему ничего не полетело, если не считать реплики. Не хочешь рассказать, что именно забыл в том доме? Нет, — ответил тот резко и не раздумывая, — тебе этого лучше не знать. Темный, сель уставилась на него в упор, прекратив бестолково выгребать что-то из шкафа. Может, перестанешь уже решать за меня, что мне надо, а что нет? И, может, вспомнишь, как сам был не рад, узнав, что я с тобой не сильно откровенна. А теперь, выходит, не рада ты? В точку. Рыжая, а ты не находишь, что мои секреты не чита твоим? Какая разница? Дело ведь не в секретах, темный. — Дело исключительно в доверии. Оно либо есть, либо его нет. Все. — Ладно, — поразмыслив кивнул тот. — Расскажу. В обмен на обещание не лезть в это дело. — Ты там действительно не нужна. — Повторяю, прекрати решать за меня. И прекрати торговаться. У тебя это выходит странно. Это не торговля рыжая. Это попытка хоть как-то удержать тебя от вмешательства. В смысле, от глупостей. Сель прикрыла глаза, пару раз глубоко вдохнула и все-таки сдержалась. Просто расскажи, повторила она. А решу я уж как-нибудь сама. Рыжая. Делиться сведениями Арделан собрался, как и положено, с самого начала и обстоятельно для чего и расселся, по-хозяйски на ее кровати, откинувшись на изголовье. «Ты вообще помнишь, зачем я здесь?» «Здесь?» Ленра непроизвольно осмотрелась вокруг, но тут же сообразила, какую глупость сейчас сделала и как подставилась. «В столице, рыжая! Что я делаю здесь?» Темный тоже демонстративно обвел глазами спальню. «И так всем понятно». «Всем?» — снова повелась сель и снова спохватилась слишком поздно. «Уверена, что сейчас хочешь обсудить именно это?» — вкратчиво начал тот, одарив ее своей кривой ухмылкой. «Нет!» — она взяла себя в руки и тоже присела на край кровати, с другой стороны от него. «Не сворачивай с темы!» «Кто куда еще сворачивает?» «Темный!» «Считаешь себя бессмертным?» Уже с угрозой в голосе поинтересовалась Ленра. «Ммм, это ты к чему? Хочешь спросить, планирую ли я умереть с тобой в один день? Хочу спросить, ты жить хочешь? С тобой?» Уйти в сторону одним почти неуловимым движением с перекатом на спину Арделан успел, потому как явно был готов к тому, что ему... Опять попытаются врезать. Вот только скривился при этом весьма красноречиво. Больно? немедленно раскаялась Сель, прекращая дурачиться. Смертельно! тоном умирающего прохрипел тот. Ловко притянул ее к себе, и после короткой бестолковой борьбы опрокинул навзничь, тут же устроив голову у нее на коленях. «Слушай, рыжая!» — начал он, когда та перестала вырываться, успокоилась и запустила пальцы ему в волосы, заставив прижмуриться. «Может, все-таки не станешь лезть в это? А то прихлопнут тебя, как муху. Что я делать буду?» «В смысле, кого дразнить?» «Угу!» «А если прихлопнут тебя?» «Не думал, что стану делать я?» «Угу!» — повторил тот значит все таки в один день ну ладно рыжая слушай раз так я уже говорил что добирался сюда положив массу народу не просто так равновесие помнишь да то самое которое пока еще не поздно вернуть но уже скоро будет поздно совсем новая звезда темных вокруг тебя нет рыжая я луч пусть и первый А центр, он всегда был на месте дома князей Фаэлир. Собственно, потому его именно там и построили. И ритуал тоже можно провести только там. Иначе звезду не собрать. Но проход туда кем-то и зачем-то недавно был закрыт. «Погоди!» Сель не сразу поверила в то, что сейчас услышала. «Погоди!» «Хочешь сказать, что место вашей силы, которое светлые никак не могут найти с начала войны, в моем подвале, рыжая? Как раз между двумя бочками бренди. Хорошего такого, старого. Настоявшегося! Когда все-таки прорвемся туда, я тебя угощу. Оно того стоит. Если, конечно, никто уже не выжрал. Охренеть!» Ленра все еще не могла до конца в это поверить и прийти в себя, но хоть из ступора вышла и способность говорить вернула. «Слушай, темнейшество, мне теперь вассальную клятву когда тебе приносить?» «А ты собираешься меня предать?» Приподнял тот голову, чтобы заглянуть ей в лицо. «Нет? Ну и погодим тогда. Сделаем вид, что спешить нам некуда» и вдруг опять приподнялся, поймав ее взгляд. «А может, все-таки будешь ждать здесь?» «Нет», — помотала она головой. «Вот теперь точно нет. Ты меня не для того нанял, чтобы я в агентстве сидела». «Так давай скажу, что для того. Трудно, что ли?» «Нет». «Ладно». Арделан сделал вид, что смирился. «Значит, ты нас прикроешь». «Ты же снайпер, так? Вот и заляжешь где-нибудь поблизости от виллы, на соседскую крышу, скажем, и будешь оттуда страховать, просматривая по сторонам». «С ружьишком?» — странно глянула она на него. «На крыше». «Ну да», — очень серьезно кивнул тот. «Оно же у тебя есть?» «Ночью? Ты издеваешься, темный?» «Что, так заметно?» Очередной раунд возни закончился тем, что слегка запыхавшийся Арделан отстранился от нее первым. «Ладно, рыжая, пойдем уже вниз, а то, чувствую, займемся мы сейчас совсем даже не спасением равновесие. И спустились они очень вовремя. Еще на лестнице Ленра услышала настойчивый звонок в дверь приемной, а распахнув ее увидела симпатичную, очень бледную девушку, прерывисто вздохнувшую, прежде чем спросить. «Это частное сыскное агентство, да?» «Да, конечно», — откликнулась Сель, поймав себя на странные мысли, что, кажется, начинает об этом забывать. «Проходите. Вот сюда, в кабинет. Здесь говорить будет удобнее всего». Она очень надеялась, что Темный догадается оттуда исчезнуть, и надежды эти, слава всем богам, оправдались. Лишь чуть покачивающаяся створка двери и напоминала, что в комнате секунду назад кто-то был. «Спасибо!» Та перешагнула порог, словно прыгнула в ледяную воду, сразу начав в ней тонуть. «Выслушайте меня, пожалуйста, до конца. Вы ведь госпожа Ленра, так?»